семь я спала в своей старой комнате и море шумело у меня в ушах когда я проснулась было светло а отец так и не появился я сварила кофе и выпила его очень медленно я тянула время как могла на душе у меня было несообразно тяжело чего я ждала что мне за колят упитанного тельца на меня все еще давило мрачность вчерашнего праздника а состояние дома только ухудшало дело я решила выйти наружу небо было затяуто облаками с логулю доносились крики чаек. должнол быть уже пришло время отлива. я надела куртку и пошла поглядеть. Лугулю сначала чуешь только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее водорослями рыбой чужаку этот запах может показаться неприятным. но мне он навивает сложные ностальгические ассоциации. Походя со стороны острова я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристомом свете. старый немецкий бункер полузарытый в дюну похож был на детский кубик брошенный с неба из башни шел дым видно флин готовил завтрак логулюзу за прошедшие годы пострадал сильнее всего остального ли салана под брюжье острова сильно размыло и памятное мне с детства тропа ушла в море оставив вместо себя беспорядочный каменный оползень ряд древних пляжных верант памятных мне с детства смыло осталось лишь одна словно длинноногая насекомая на камнях. Устье ручейка расширилось, хотя кто-то явно пытался его укрепить. Кривая грубая стена из камней, скрепленных раствором, стояла с западной стороны. Но западный берег ручья со временем сместился, и русло оказалось беззащитным перед приливами. Я начала понимать пессимизм Матиаген-Алея. Случись сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Лагулю была гораздо красноречивей. репостные стены из водорослей которые всегда были тут даже летом теперь исчезли осталась полоса голых камней не прикрытых и слоем грязи меня это удивило неужели ветра переменились как я уже говорила все всегда возвращается на лагулию но сегодня тут не было ничего ни водорослей ни обломков ни даже куска плавника чайки словно тоже это понимали гневно крича друг на друга они кружили в воздухе но не опускались поесть в отдалении виднелись на фоне темной воды кружевные оборки пены вокруг кольца ложатые отца на берегу судя по всему не было я сказала себе что может он пошел в лабуш кладбище было чуть по отдал от деревни по направлению ручья я там бывала хоть и не частоо на колдуне забота о мертвецах мужское дело постепенно я поняла что рядом кто-то есть может по движением чаек сам он совершенно точно не издавал никаких звуков Я повернулась и увидела Флина, который стоял в нескольких метрах позади меня и глядел в том же направлении, на море. В руках у него было два садка с омарами, а на плече спортивная сумка. Садки были полные и оба помечены красной буквой «Б» – бастане. Браконьерство – единственное преступление, которое на колдуне воспринимают всерьез. Украсть добычу из чужого садка не лучше, чем переспать с чужой женой. Флинн улыбнулся мне без тени раскаяния. «Удивительно, чего только не приносит море», — бодро заметил он, показывая одним из садков на мыс. «Я думал прийти пораньше и проверить, пока не появится полдеревни искать цветую». «Светую?» — он покачал головой. «Боюсь, у мыса ее нет. Должно быть, приливом откатило в сторону. Здесь такие сильные течения. Вполне возможно, она уже на полпути к Лагулю». «Я ничего не сказала. Не знаю насчет цветой. Но вот чтобы смыть садок для омаров...» одного течения недостаточно когда я была ребенком мужчины геналии и бастанне бывало залегали в дюнах, поджидая друг друга вооружившись дробовиками с зарядом каменной соли каждая семья надеялась поймать другую на месте преступления везет вам сказала я ничего справляюсь сверкнул глазами он, но еще мгновение и он отвлекся выкапывая пальцами босых ног жемчужинки дикого чеснока растущей в песке. набрав несколько штук он наклонился и положил их в карман я на миг уловила острый запах чеснока на фоне соленого моря помню я сама собирала этот чеснок для матери когда она тушила рыбу здесь раньше была тропа сказала я глядя на залив я ходила по ней к солончакам теперь ее нет флин кивнул тоннета просаж помнит как здесь была целая улица домов причал пляжек все дела все это давным-давно свалилось в море пляж и Наверное, в этом что-то есть. Когда-то от Лагулю до Бана-Клажете при отливе можно было пешком дойти, но за годы они переместились. Я поглядела на единственную пляжную беседку, теперь бесполезную, торчащую высоко над камнями. «На острове нет ничего постоянного», — ухмыльнулся он. Я опять глянула на садки. Он прижал Амаров, чтобы они не подрались. «Элеонор и Генале нынче ночью сорвало со Швартовов», — продолжал Флинн. «Они думают на Бастане». но скорее всего это ветер наверняка аллен генноле его сын илен и его отец мытиа встали с рассветом и ищут пропавшую элеонору. репкая плоскодонная рыбацкая лодка она может быть и шла вместе с водой и теперь лежит невредимое где-нибудь на мерях, обнажающихся с отливом оптимистично конечно, но попробовать стоит. а мой отец знает спросила я флин пожал плечами по лицу видно было, что он уже считает элеонору потерянной. Может, и не слыхал. Он ведь не приходил ночевать?» Должно быть, я очень заметно удивилась, потому что он улыбнулся. «У меня чуткий сон. Я слыхал, как он пришел на лобуш». Воцарилась пауза, во время которой Флинн теребил свои коралловые бусы. «Вы ведь туда не ходили?» «Нет, я не очень люблю там бывать, а что?» «Пойдемте». Он бросил садки и протянул мне руку. «Я обязательно должен вам кое-что показать». Человека, впервые пришедшего на лобуш, кладбище всегда удивляет. Может, просто размерами. Ряды и аллеи надгробий, на всех саланские фамилии. Сотни, а может и тысячи бастане, геналея, просажей и наших прото. Все разлеглись на солнце, как усталые купальщики на пляже, забыв свои распри. Второе, что бросается в глаза, размер этих надгробий. Отполированные ветром, покрытые шрамами великана из островного гранита. Они стоят, как обелиски, пришпиленные собственным весом к островной земле. В отличие от живых саланцев, мертвы весьма общительны. Они ходят друг к другу в гости, так как песок смещается, не ведая о семейной розни. Мы удерживаем своих покойников в рамках при помощи самых тяжелых камней, какие только удается найти. Над гроби Жанна Маленького – массивный кусок розово-серого островного гранита, полностью закрывающий могилу. Словно родственники решили, что упрятали покойного недостаточно глубоко. Всю дорогу до старого кладбища Флин отказывался отвечать на мои вопросы. Я шла за ним неохотно, осторожно ступая по каменистой земле. Уже показались первые надгробия. Они выселись над краем, прикрывающей их дюны. Лабуш всегда служил моему отцу убежищем. Даже сейчас я чувствовала себя виноватой, словно вторгалась в чужую тайну. — Пойдем на вершину дюны, — сказал Флин, поняв мою нерешительность. оттуда все видно я долго стояла неподвижно на вершине дюны глядя вниз на лабуж и давно оно так спросила я наконец после весенних штормов кто то пытался уберечь могилы вдоль дорожки проходящей ближе всего к ручу были уложены мешки с песком отдельные надгробие окружены горками накопанной земли но ущерб явно был слишком силен и эти простые средства оказались бесполезны надгробные камни стояли как больные зубы. неприкрытые деснами иные все еще вертикально иные опасно накренились над мелководем там где разлился ручеек затопив низкие берега там и сям над поверхностью воды торчали мертвые цветы в вазах кроме них кругом метров на пятьдесят не было ничего кроме камней и бледного гладкого отражения неба я долго стояла молча и смотрела он сюда приходит каждый день уже много недель пояснил флинн я ему объяснял что это бесполезно Он не верит. Теперь я увидела могилу Жанна маленького, недалеко от затопленной дорожки. Мо отец убрал ее красными цветами и коралловыми бусами в честь святой Марины. Эти скромные приношения на каменном островке выглядели странно жалкими. Дол быть отец принял происшедшее очень близко к сердцу. Он глубоко сууверен, и, пожалуй, даже звон Мариныта не был для него такой значащей вестью, как это. Я шагнула к дорожке. Не стоит, — предостеререк флин. Я не обратила внимания. отец стоял спиной и был так поглощен своим занятием, что не слышал меня, пока я не подошла на расстояние протянутой руки. флин остался стоять, где стоял, не двигаясь, почти невидимый среди поросших травой дюн. если бы не приглушенное сияние волос цвета осенних листьев отец сказала я, и он повернулся ко мне. Те теперьь при дневном свете я увидела, насколько постарела жан большой. Он показался мне меньше, чем накануне ночью. словно съежился и одежда была ему велика большое лицо в седой стариковской щетине глаза заплыли кровью рукава заляпанной грязью словно он что то копал и рыбацкие сапоги тоже по самые манжеты в грязи с губы свисала прилипшая сигарета галуас я шагнула вперед отец молча наблюдал за мной синие глаза окруженные вечными морщинками от солнца сияли казалось он никак не реагировал на мое присутствие Может, он смотрел на рыбацкую лодку, скользящую по воде. Или в мыслях рассчитывал расстояние от лодки до причала, чтобы не попасть в волну. «Отец», — повторила я, ощущая свою улыбку, как странную жесткую личину. Я откинула назад волосы, чтобы показать ему лицо. «Это я». Но Жан Большой ничем не выдал даже, что услышал. Глаза его блестели. Но от радости или гнева я не могла понять. Он потянулся пальцами к горлу, подвески на шее. Нет не просто подвеска, медальон таких прячу драгоценные памятки. Я тебе писала, я думала, может тебе нужно. Голос тоже казался чужим. Жан большой смотрел на меня без всякого выражения. тишина словно черной бабочки окутала все кругом. Может скажешь хоть что-нибудь. тишина взмах крыльев. Ну тишина у него за спиной на дюне стоит флин, наблюдает. Что? не отставала я теперь бабочки порхали у меня в голосе и он дрожал мне трудно было дышать я вернулась может ты все таки хоть что нибудь скажешь мне на мгновение показалось что в глазах у него что-то мелькнуло может я это выдумала но как бы то ни было один миг и все исчезло потом не успела я и опомниться как отец повернулся и не сказав ни слова направился обратно к дюнам.